Глава 13. Первое узи. Я была в бешенстве. Нет, это не в какие ворота. Надо бы менять поставщика, но нигде невозможно найти такую отличную фурнитуру по такой низкой цене. Их пуговицы просто шик, но скажите, пожалуйста, как можно в трёх подряд заказах перепутать позиции? И к тому же, часами не отвечать на телефонные звонки. Вот уже пятый раз за сегодня я пытаюсь связаться с их менеджером, но они ответа ни привета. С раздражением, положив трубку на базу, я встала, надо ехать в офис. Там скопились кое-какие бумаги, которые по удалёнке не подпишешь, а потом в женскую консультацию на три заказано УЗИ. Наконец-то я узнаю всё ли в порядке с малышом, а то сны какие-то странные снятся в последнее время. Хоть мама и утешает меня, старается успокоить и говорит, что это всего лишь мандраж, мне кажется, что что-то случится. В метро было почти пусто, и я села, откинувшись головой к стене, глаза закрыла, стараясь не задремать, потому что ехать недалеко, а пропустить остановку неохота. Последнее время я засыпалу прямо на ходу, а потом мучилась бессонницей, как маленький ребенок, перепутавший день с ночью. Приходилось пить тёплое молоко с печенькой, а может именно чтобы выпить молока и съесть печеньку, я и не засыпала вечером. В общем, странное состояние нестояние. Надо спросить у врача, нормально ли это или витамины какие попить. Офис, как и всегда, кипел, бурлил, жил. По сравнению с ателье, в котором я проводила большую часть рабочего времени и которое походило на озеро с рыбками, тут был Неапольский торговый порт. Опять готовили коллекцию, опять бегали из кабинета в кабинет, опять таскали со склада ткани и фурнитуру, а в моей каморке было тихо. Бухгалтер на замену пока не нашли. Первым делом я открыла почту. Писем было три. Все внутрикорпоративные. Я открыла первое из дизайнерского отдела. Там висела ссылка на облако Яндекс Фото. Наверное, девочки лекало сбросили. Открыв ссылку, я ждала, когда загрузится сайт, но он всё крутился и крутился, не желая открываться. Я проверила качество сети, всё было в порядке. Поэтому я оставила комп в покое и разобрала те бумаги, которые надо было подписать и убрать в папке или отправить обратно к выполнению. А потом услышала, как звонит мобильник. Схватила его из сумки и ответила: "Слушаю. Старостинна Ника Ивановна, вас беспокоит и женской консультации. У меня сегодня запись на УЗИ, да. В связи с непредвиденными обстоятельствами мы вынуждены переносить все записи на следующий месяц. Но другое наше отделение может принять вас вне очереди, если вы приедете до 2 часов сегодня. А если я не смогу? Наморщила лоб. Ну что за ерунда такая? Нет, не хочу ждать. Мне нужно попасть на УЗИ сегодня. Тогда через 2 недели в плановом порядке. Нет, давайте сегодня. Куда ехать? Записав адрес, я повернулась к компьютеру, чтобы посмотреть маршрут, но экран от чего-то завис. Этот еще шутить со мной будет. Пришлось искать адрес в телефоне. Офисное отделение показалось у черта на куличках, аж на проспекте просвещения. На метро минут сорок, а у нас уже час. Если я не подорвусь прямо сейчас, то никуда не успею. Я подрвалась, забыв выключить компьютер и вернулась за мобильником, потому что без него как без рук. Снова побежала на выход, скользя на поворотах каблуками по мрамору. Конечно, проехала на них как на коньках, и, конечно, именно в этот момент на встречу шёл Илья собственной персоной. Он поймал меня сильными руками, удержал на месте и сказал со своей обычной улыбкой: "Не бегай по коридорам, это опасно". Я тороплюсь, извините, Илья Владимирович, с корректировкой выпалила я, вырываясь. Мне нужно срочно к врачу, потому что, ну просто нужно, что-нибудь серьезное. Он нахмурился мне вслед, но я летела к лестнице, не ответив. Почему мамы всегда говорят своим детям не бегай по коридору, это опасно. Ну, вы поняли? Я же не счастье ходячее. Я навернулась прямо перед первой ступенькой и плюхнулась на нее попой, взвизгнув. Зажмурилась, проклиная себя за свою неуклюжесть. Да, надо становиться осторожнее, ведь добегусь до чего-нибудь серьёзного. А сзади меня уже поднял Илья, отряхивая и поправляя подол юбки. "Ника, ты ушиблась? Всё в порядке?" "Ушиблась", жалобно ответила я, потирая филе и пытаясь понять, подвернула я ногу или нет. Биг Босс покачал головой и решительно взял под локоть. Давай я тебя отвезу, а то добегаешься до выкидыша. Не надо, пыталась воспротивиться я, но Илья не зря стал начальником. Он даже слушать не стал и вывел подругу на улицу до стоянки, приговаривая: "Бегает она тут, понимаешь, носится беременная, куда только твой парень смотрит". Какой парень? У меня нет никакого парня, оправдываясь, бормотала я. А бегу, потому что опаздываю, мне нужно на другой конец города, а метро И вообще такси что отменили уже? – продолжал ворчать Илья, распахивая передо мной дверцу джипа. – Давай адрес. А вам на работу не надо? Усаживаясь на удобное сиденье, подозрительно спросила я. – Надо, – пердразнил меня Илья. – Но я все-таки провожу тебя и даже подожду, пока ты не закончишь, потому что мне необходимо, моя бухгалтер и главный дизайнер в одном лице. А мне неожиданно стало смешно. Какой заботливый. Пусть даже и не как о женщине заботится, а о сотруднице. Ну, всё равно, а жалко, что не как о женщине. Вырулив на проспект, Илья спросил: "Ну, как ты?" "Какой интересный вопрос. Как я что? И что можно на него ответить? Нормально", сказала я и добавила: "В отеле всё в порядке, правда, поставщик опять перепутал фурнитуру. А ты сама как? Мы давно не виделись. Сколько уже?" пару недель, полтора месяца. Тихо поправил и я. Может, он и не считает, а я не могу удержаться. Хорошо еще, не зачеркиваю дни в календарике. Ого, ничего себе, полтора месяца. Я даже не заметил. Пробормотал Илья. Ну, рассказывай тогда, как жизнь. Да, все нормально. Вот заладила. Рассмеялся он. Нормально, да нормально. Я вот видел отчет аудиторов, там все почти отлично. По подиум-стилю тоже вроде все в порядке, а вот как ты сама? Нормально, Ника, ты на меня обиделась. Так получилось, у меня проблемы личного характера, которые требуют моего постоянного присутствия. Вы совершенно не обязаны, не должны отчитываться передо мной. Я все понимаю. Это не отчет, а извинения. Давай, я приглашу тебя сегодня куда-нибудь. Посидим и поболтаем, договорились? Например, в девять тысяч метров, а тут ты так и не услышала, как живка поет. Я молчал, не зная, что ответить ему. Вот человек вспомнил, ведь ничему его жизнь не учит. Что со мной случится во второй раз в ресторане? Пожар устрою, или град упадет на террасу? Значит, договорились? Не дождавшись ответа, спросил Илья. Я заеду за тобой на то же место в то же время. Да уж заезжайте домой, буркнул я. потому что он не оставил мне выбора. Адрес же, помните? Помню. А вдруг там опять жених какой-нибудь? Усмехнулся Илья, но я задрала нос и ответила самым противным голосом, который смогла изобразить. У меня нет жениха, я совершенно свободная девушка, имею право ходить по ресторанам с кем хочу. Потом хмыкнула сама себе и добавила тише: Или не ходить? Лично я выбираю ходить. Серьёзно ответил Илья. Вы мужчина. Я, пожалуй, плечами, вспомнив Шагалину с её ультиматумом, Илья, не боится ей изменять. Как интересно. Всё равно гнев его жены обратиться против меня, а не против него. Правильно. Чего ему бояться? Ник, мы же уже договорились на ты. Вспомни. Мне неловко. Ловка. Хорошо. Я буду очень стараться строить фразы так, чтобы не обращаться к нему никак. И вообще, Ещё подумаю, стоит ли принимать приглашение. Опять начну млеть в его присутствии, а он опять исчезнет на месяц или полтора. А зачем оно? Оно мне надо? Нет. Приехали, сообщил Илья, остановив машину на парковке возле медицинского центра. Хочешь, я схожу с тобой? Вот ещё, напугалась я. Не надо, я сама. Точно. Ну, смотри, я тогда подожду в машине. Я выскочила из джипа, опасаясь, что упрямый босс всё-таки пойдёт за мной. Странный он. То я не папа, а то хочешь, пойду с тобой. А в кабинет гинеколога тоже папёрся бы. Бр. Как-то это неестественно. На ресепшене меня выслушали и подтвердили, что принимают пациентов как из моей женской консультации, а потом направили прямо по коридору в шестой кабинет. Перед ним кресло и скамейка стояли пустыми, поэтому я робко постучалась и приоткрыла дверь. Можно? Подождите в коридоре, строго ответили мне из полумрака. Отпрянув, я закрыла дверь и опустилась на мягкое сиденье скамейки. Ухти, странно, что в кабинете нет света. Что там такое делают, что так темно? Хотя я и гуглила про Узи, ничего такого о нём не писали. Мама, что-то страшновато стало. Надо было Илью с собой брать для компании. Впрочем, он мне ни муж и ни парень, даже если отец моего ребенка. Так, я скоро запутаюсь окончательно, что делайте, как вести себя с Биг Боссом, поэтому лучше сейчас сосредоточиться на малыше, на Узи и вообще. Дверь в кабинет распахнулась, и из него вышла девушка расфуфыренного вида, сжав гелевыми коготками ручку дорогой сумочки из крокодила. Она смирила меня негодующим взглядом и продефилировала к выходу. Я только бровь подняла, провожая её глазами, а потом услышала: "Следующая, проходите". Я заползла в кабинет, вцепившись в сумку обеими руками и поздоровалась, ослепнув от света. "Добрый день, я старостина". "Да-да, ложитесь на кушетку, сумочку можете оставить на стуле". Доктор сидела за столом и быстро писала в карточки при свете настольной лампы. Я присела на кушетку, застеленную полотном широкой бумаги, сбросила туфли и улеглась. Врач захлопнула карточку и встала, подошла ко мне с улыбкой: "Ну что ж, посмотрим, как там ваш малыш". С виду она показалась мне очень приятной, хоть и слегка отстраненной. Наверное, при работе врачом надо отстраняться и не принимать проблемы пациентов. близко к сердцу. Но женщина выглядела милой и улыбчивой. Присев на стул рядом с кушеткой, она взяла датчик и капнула на него гелем из большого флакона. Поднимаем большую, приспуская брючки вот так. Ещё ниже, пожалуйста, осторожно, будет холодно. Прыснула гелем мне на кожу, и я вздрогнула от неожиданности, хотя меня и предупредили. Врач размазала гель датчиком и принялась водить им во все стороны. То и дело вжимая в живот и приговаривая: "Так отлично. Хм, хорошо. Куда побежал? Вернись на место. Вот так". Я глубоко вздохнула несколько раз. Ах, как хочется увидеть то, что видит она. Как бы и завернуться и заглянуть на экран аппарата. "Не двигайтесь, мамочка", строго сказала врач. "Я только посмотреть хотела". Повинелась, замирая. Перед вами на стене экрана. Смотрите, сколько хотите. Ой, ответила я, внезапно открыв целый мир в чёрно-белом снеге. А где ребёнок? Врач рассмеялась. Я заметила курсор на экране, который заплясал возле чего-то светлого. Мне сказали: "Это головка, видите? Вот глазки. Он на вас смотрит". Ой, а тут, видите? Тут второй. Как второй? Какой второй? Второй ребёнок? Да, мамочка, у вас близнецы. На этом заявлении я немного зависла, разглядывая уже два светлых пятна. Они постоянно двигались, наверное, потому что врач всё время крутила датчиком по моему животу, а ещё по бокам появлялись и исчезали пятнушки поменьше. Ручки и ножки, что ли? Мамочки, они живые. Их там их двое. Это мальчики или девочки? Задала я первый вопрос, который пришёл мне в голову. Пока нельзя узнать. 20 недель придёт, тогда и посмотрим, если захотите. А это одного нельзя убрать. Врач повернулась ко мне, глядя широко раскрытыми глазами, и я поняла, что ляпнула что-то не то. В смысле, убрать? Нет, ничего, вырвалось. Ну, милая мамочка, у вас будет сразу двое детишек. Это же счастье. И она готова пробормотала Это ж надо две кроватки, коляску специальную, надо всё в двойном размере. Никто не готов. Пожал плечами врач. Но теперь у вас есть 7 месяцев, чтобы свыкнуться с этой мыслью. Вытирайтесь. Она подола мне пакет бумажных салфеток и убрала датчик. Вытерев живот от геля, я села на кушетке, шаря ногами по полу, чтобы найти туфли. Божечки, как так вышло, что у меня близнецы? А вдруг это ошибка? А вы уверены, что там близнецы? Решилась так и спросить. Может, там какая-нибудь миома? Ну да. И у неё бьётся сердце, и двигаются ручки, усмехнулась врач. За 20 лет практики, думаю, я могу распознать однояицевых близнецов в матке. Что ж мне делать? Растерянно задала я вопрос в никуда. Один ребёнок уже поменял все планы о двое. Для начала обрадовать папу, питаться лучше, принимать витамины, больше гулять на свежем воздухе, скажем, а не по Невскому, и сдавать все анализы, которые пропишет гинеколог. Врач говорила спокойно, мабыденным тоном, как будто женщины беременют близнецами через одну, а мне всё казалось, что она шутит. А ещё это обрадовать папу. Угу. Я обрадую, постараюсь. Но вот обрадуется ли он? Хорошо. Ответила я рассеянно. И никаких стрессов. Это очень важно, потому что многоплодная беременность это лишний риск для организма. Вы спортом занимаетесь? Да так, в общем-то, нет. Гуляйте, начните йогу, занимайтесь фитнесом дома, но не больше 3 раз в неделю по полчаса. Главное не сильно нагружаться. У вас есть ещё вопросы? Я, пожаловав плечами, вставая, потом решилась А можно мне к вам на приём записаться? Вы же не только узи делаете, но и, как это называется, ведёте беременность. Врач подняла взгляд от карточки и осмотрела меня с головы до ног, потом достала из сумки визитку и протянула мне: "Запишитесь на приём. Я работаю в частной клинике, но можно записаться и по ОМС". У меня есть страховка с работы. Хорошо, я жду у вас на приём. Я вышла из кабинета с сунул визитку в сумку и остановилась посреди коридора, вздохнула. Илье надо рассказать, что его ждёт киндер-сюрприз двойной. Ну как? Как сказать, если он даже не знает, что они были вместе в пошивочной в ночь корпоратива. Ещё начнёт говорить, что я ахочусь за его деньгами, а не сказать нельзя, как я одна-то с одним ребёнком ещё можно, мама может да и Расходы можно предугадать, а вот с двумя нужен папа, даже не по вопросу алиментов, а по вопросу помощи. У меня ни прав, ни машины, а нужно ведь детей к врачам возить, ну и потом садик, школа. Господи, о чём я думаю? Для начала мне нужны витамины и прогулки, а потом я уйду в декрет и буду заниматься йогой. Или сначала йога, а потом в декрет? И надо прекратить злиться на поставщиков. Стресс вреден для ребенка, для детей. Боже, близнецы! Я вышла из клиники медленно, чуть ли не цепляя ногу за ногу, словно вот только сейчас осознала всю тяжесть бремени, свалившегося на меня в кабинете УЗИ. Близнецы! Это ужас! Да родить их уже в двойне тяжелее, а потом как кормить, как купать, как пеленать? Мама у меня не железная, она старенькая. не сможет быть рядом круглые сутки. А если они заболеют, то вместе и плакать будут вместе, и зубки у них начнут резаться в одно и то же время. Кошмар. Джип ждал на парковке между других машин, похожий на слона в окружении мосиков. Илья пригласил меня в ресторан сегодня. Вот там ему всё и скажу. Как раз сначала обдумаю, какие слова подобрать, а то ведь опять ляпну что-нибудь. Открыв дверцу, Взгромоздилась на сиденье. Илья завел мотор и спросил: "Ну, как все прошло?". "Нормально". И я старалась отвечать спокойным тоном, хотя внутри все дрожало. "У меня близнецы". "Ого, это ж здорово! Сразу двое и совершенно одинаковые". "Да уж, здорово". Пробормотала я пристегиваясь. "Увидишь". Сва душевлением подтвердил Илья: "У меня папа из близнецов". Бабушка рассказывала, что они с дядей с самого раннего детства дурили всю семью и постоянно менялись. Близнецы. А ведь это передаётся по наследству. Правда, раньше я всегда думала, что только по материнской линии, а тут вот по отцовской. Отлично. Знать бы заранее, соломки бы подстелила. Знаешь, я тебя познакомлю с бабулей. Она мировая. Она тебе расскажет много всяких историй о близнецах. Илья, это как-то не Камельфо, знакомиться с бабушкой начальника. Расмяялась я, хотя секунду назад мне хотелось столько расплакаться от отчаяния. Камельфон и Камельфо, какая разница? А зато я уже не Илья Владимирович. Ну что, едем в офис, а вечером в ресторан, и кивнула. Похоже, у меня нет выбора.